Глава третья. Еще пару мгновений я думала, что это фокус, что Эйнштейн позволяет себе какие-то спецэффекты для пущей убедительности. Все же я будущий ученый, мне положено объяснять происходящее рационально и логично. Но думала так. Только пару мгновений, пока болталась в лазурном море, невесомая, почти бесплотная. А потом меня как будто засосало в трубу. Я понеслась по ней, как в аквапарке, И вдруг меня резко выплюнуло куда-то. Бац! Я упала не в воду, но на пятую точку, больно ударилась копчиком. Моргнула, а когда открыла глаза, увидела, что рядом стоит высокий мужчина и недовольно на меня смотрит. Темноволосый, со строгими чертами лица, которые словно отпечатались в моем изумленном разуме. Одет он был в какой-то длинный пиджак, из-под которого выглядывала пышная белая манишка. Пары Мандрабай, обратился он кому-то у себя за спиной. Почему-то именно это неприличное словосочетание заставило меня понять, осознать, что все по-настоящему. Я попала. И сейчас передо мной представители нового мира. Эйнштейн не был сумасшедшим. Он по-настоящему отправил меня в другой мир. Ой, мамочки, что будет-то? сердце гулко забилось так и не вставая с пятой точки широко расставленными ногами я прижала к себе сумочку словно боялась сейчас у меня отнимут все атрибуты родного мира дяденька простите я не нарочно ляпнула я меня эйнштейн отправил не виноватая я мужчина строго поглядел на меня и ничего не ответил не понял решила я откуда ему знать русский язык если это вообще другой мир мары куратьиофей Раздалось из-за его спины, и появился другой мужчина, чуть постарше, в похожей одежде. «Что ж они тут все матом разговаривают?» — пронеслось у меня в голове. «Может, мне тоже попробовать? На родном русском, матерном, тогда они меня поймут». Но воплотить эту мысль в реальность я не успела. Мужчина постарше оглядел меня с ног до головы и спросил на очень плохом, ломаном английском языке. «Where are you from?» «Otcuda английский. «I'm from Moscow, Planet Earth», – ответила я машинально, с опаской глядя на него. «Я из Москвы, планета Земля», – английский. «Prusotaro, магната русско!» – обернулся он к молодому, и вдруг протянул мне руку. «О, так они тут любят русских, что ли? Я не первая к ним провалилась. Было немного боязно, но руку я приняла» и мужчина одним движением поставил меня на ноги. Придерживая за локоток, он повел меня в дальний конец комнаты, открыл дверь и кивнул, мол, заходи. «Ой, сейчас запрут меня, и что будет-то?» метались в голове панические мысли. Я все так же прижимала к груди сумочку, а глаза мои, вероятно, стали похожи на плошки. И тут в голове прозвучала фраза Эйнштейна. Наш мир худший из миров. Думаю, там тебя встретят с распростертыми объятиями. Вот это и есть, наверное, объятие. Мужики, кажется, не очень удивились моему появлению. Не попытались тут же убить или изнасиловать. Вполне похоже на распростертые объятия. Ведь в литературе герои обязательно попадают сразу в очень сложную безвыходную ситуацию. А меня даже ограбить пока никто не пытался не говоря уж про изнасилование или убийство. Я вздохнула и переступила порог. Передо мной открылась большая комната, обставленная как зал в гареме султана. Ковры, подушки, даже маленький фонтанчик бил из-под носа посреди комнаты. На коврах сидели четыре девушки самой разнообразной наружности, в совершенно невероятных нарядах. Одна из них блондинка, вроде меня была одета эльфом из «Властелина колец», а рядом с ней лежал настоящий лук. Все эти барышни склонились над какими-то шариками и увлеченно глядели в них. «Ты взять это!» на своем плохом английском сказал мужчина и протянул мне такой же шар. «Смотреть в него! Выучить язык! Я плохо говорить по-вашему, редко попадать от вас!» «Твоя нужен инструктаж. Учи язык!» Я схватила шар. «Язык мне точно понадобится хотя бы для того, чтобы понять, что происходит!» Мужчина кивком указал, чтобы я присоединилась к другим девицам и явно хотел закрыть за мной дверь. Но я вцепилась в его руку и почти крикнула. «А сейчас я где? Куда я попала?» Мужчина брезгливо поглядел на мою руку и вздохнул. «Ти в распределитель! Попадать в мир!» «Граянос! Твоя! Пападанка!» «Образованные какие, однако, современные!» — подумала я, потому что слово «пападанка» прозвучало по-русски. Английского аналога ведь не существует. Девушки подняли на меня глаза и кивнули. Только эльфийка сочла, что это ниже ее достоинства. Шатенка в длинном зеленом платье с обильными рюшами доброжелательно улыбнулась, взглядом указала на шар и пожала плечами. Мол, пока мы все друг друга не понимаем. А брюнетка с кукольным личиком лишь на миг подняла на меня глаза и принялась дальше лить слезы. Видимо, она была самой младшей, и факт своего попаданства переживала тяжелее. Я вздохнула и села на ковер. А что мне еще оставалось? Здесь, видимо, есть обязательная программа для попаданок, и пока ее не выполнишь, на свободу не отпустят. Я подтянула к себе одну из подушек и приняла позу Аленушки с картины Васнецова. Может, мне тоже поплакать? Наверное, так положено. Ведь вдруг через два месяца портал не сработает, и я никогда больше не увижу маму и папу. Но слез не было. Только жесткий нервный стержень внутри. К тому же пока все, что сказал Эйнштейн, казалось правдой. Оставалось надеяться, что и портал через два месяца появится. Буду верить в это. С распростертыми объятиями меня, конечно, не ждали, но попала я удачно. в Какой-то распределитель, в котором появление попаданок явно не новость, значит, видимо, местные проводят адаптацию несчастных, умудрившихся провалиться в другой мир. Правда, непонятно, почему столько девушек сразу свалилось именно сюда. Но пока не выучу язык, точно этого не узнаю. Я сжала в руках шар и принялась глядеть в него с особым усердием. Сперва ничего не происходило, а потом в шаре начали появляться картинки. Коровки, лошадки, люди. Красиво так все благостно. В тот же миг приятный мужской голос поселился у меня в голове и начал произносить слова в духе «Куры-муры-теофей». Удивительно, но каждое слово этой абракадабры просто отпечатывалось в памяти. И теперь я точно знала, что они значат. Проклятие! Это противоречит всем законам физики! Так не бывает, и объяснить подобное ничем, кроме как магии, я не могла. Оставалось признать, мир, в который я попала, магический. «Что делать ты с этим будешь, Анечка?» – подумала я. «В тебе самой-то магии не на грош». Спустя три часа мы с девушками уже понимали друг друга, разговаривая на местном наречии. «Девы, кто тут научился говорить по-ихнему?» Скачила на ноги пушнотелая красавица с серебристыми волосами. «Айда стучать в дверь! Пусть принесут нам поесть, а то уже ум за разум от учебы заходит!» «Нет! Кто из вас низший умеет драться?» Эльфийка тоже вскочила на ноги. «Не нужны нам их подачки! Я не позволю совершиться бесчестию которое для нас приготовили! Проломим двери и будем сражаться, пока не погибнем геройски в честном бою!» Правда, обведя нас взглядом, Она немного растеряла свой пыл. Девушки, включая меня, вряд ли годились для ее сногсшибательного плана. Один только образ нежной кукольной брюнетки с копьем в руке вызывал улыбку. Я подошла к эльфийке и подергала ее за рукав. «Любезная высшая, скажи, а ты что-нибудь знаешь про это самое бесчестие?» Все остальные девицы с любопытством уставились на нас. Видимо, не одна я хотела быстрее узнать особенности ожидаемого бесчестия. «Хм!» — растерялась эльфийка. «Не знаю, но уверена. Лишь для бесчестия можно было собрать здесь только девушек. Они не учли одного!» «Что ты настоящий воин?» — решила подкатить к ней я. «Вдруг и верная эльфийка. На виду мосты, интересно ведь. Из лука даст пострелять». «Как тебя зовут, воительница? И из какого далекого мира следуешь ты в этот?» «Мираниэль, дочь Киронда. гордо сообщила она. «Я из Мервинделла», — добавила она, словно этот самый Мервиндел был известен во всех мирах. «А меня Анна, дочь Вячеслава», — ответила я. «Я из России». Спустя четверть часа мы с девушками рассказывали друг другу, откуда мы тут взялись. И самое интересное, что кроме меня не было ни одной из немагического мира. Из мира, где опираются на технику и науку, а не на магию. К тому же только меня отправил в иной мир другой человек. Остальные, как и положено, просто провалились в какие-то дыры в пространстве и времени. Например, пышная красавица-шатенка Мариса гуляла по саду, спустилась в старинный склеп из простого женского любопытства, увидела, что там колеблется воздух, и вместо того, чтобы убежать, подошла разобраться, что за непонятное магическое явление предстало перед ней, и провалилась. «Кто бы мне сказал?» «Почему мы все попали именно сюда?» — задумчиво сказала я. Тут дверь, наконец, открылась, и появился тот первый мужчина, что встретил меня при попадании. «Ты!» — он ткнул пальцем в серебряноволосую гасию. «На инструктаж!» «Похоже, инструктировать будут в порядке появления здесь!» шепнула мне Мирониэль, которая оказалась на поверку вовсе не такой уж высокомерной. «Значит, я предпоследняя, а ты последняя. Может, все же пустить ему стрелу в глаз? А то к нашей грудастой я уже привязалась. Только попробуйте ее обидеть, будете иметь дело со мной!» — крикнула она в закрывшуюся дверь. Мы с тремя оставшимися девчонками, конечно, дергались. Чтобы немного успокоить и развлечь их, я достала смартфон и показала, что он может то есть парочку игр и несколько фоток из своего мира. Интернета-то не было, и я с тоской глядела на значки, показывающие отсутствие сигнала. Девчонки были в восторге. «Какая классная магия в вашем мире», — сказала нежная брюнетка Сита. «Вот бы мне такую штуку, я могла бы показать вам свой домик». Это она, конечно, про фотографии. Объяснить девчонкам, что это не магия, а техника, не удалось. Для них наука та же магия просто какая-то другая». А потом вернулся наш пикун, как успели прозвать его девчонки. «Один. Без Гаси. «Что ты с ней сделал?» встала перед ним Мернель, а ее рука потянулась к кинжалу за поясом. Мужчина устало поглядел на нее. «Попаданка Гаси обедает, потом ее приведут в порядок», ответил он и указал на хрупкую ситу. «Теперь ты». На трясущихся ногах кроткая девушка последовала за ним. А нам не оставалось ничего другого, кроме как поверить, что после инструктажа действительно кормят. Все это напоминало волнительный экзамен. Только после экзамена студенты безвозвратно пропадали. К концу мы с эльфийкой остались вдвоем. Она принялась ерзать, возмущаться, проверять свое оружие, да и мне становилось все больше не по себе. Во-первых, действительно, уже очень сильно хотелось есть, в животе позорно бурчало от голода, а у Мирки почему-то не бурчало. Наверное, особенности благородного эльфийского метаболизма. А во-вторых, я понимала, что скоро останусь тут одна, и станет совсем тревожно. Кстати, Мирка и верно оказалась кем-то вроде эльфа. По описаниям почти все сходилось. Конечно, у ее расы не было бессмертия, подаренного эльфом великим профессором Толкиеном но жили они очень долго, по несколько тысяч лет. Самой Мирке, между прочим, недавно исполнилось 60, а ни одного седого волоса. Они любили лес, природу, даже черты лица и фигура напоминали стереотипных эльфов. Сами себя они называли «грауни» и считали высшей расой на фоне более короткоживущих людей. Вот почему долгий срок жизни становится предметом для гордости? Но поднять этот философский вопрос я не успела. Мирку забрали на инструктаж. Оставалось надеяться, что мы еще увидимся. А если нет? Страшно-то как. Последнюю четверть часа в гареме я провела за очень простым и понятным занятием — грызла ногти. Но бывает у меня от волнения, извините. А когда дверь открылась и вызвали меня, дернулась, словно получила удар. Ну, была не была, подумала я. Если будут убивать и насиловать, вдруг они передумают и станут плохими. Буду сопротивляться до последнего. Мужчина провел меня по небольшому коридору до двери, на которой было написано «Так, а читать-то по-здешнему я научилась?» «Научилась». Табличка с сияющими буквами гласила «Кабинет первичного инструктажа и первоначального распределения». «Вот инструктаж, хорошо, это я смогу вопросы задать». А слово «распределение» нервировало. Вдруг распределят на галеры? Нет, я же попаданка, а не попаданец. А если распределят в гарем к местному султану? И буду я, как достославная Анжелика, бороться со страстью ненужного мне тирана? Садись, — прозвучал очень усталый знакомый голос. Того, второго мужчины, постарше. Кроме него в кабинете был еще один, тоже в летах, весьма важного вида. Лицо у него было суровое и немного недовольное. Нас разделял стол из темного дерева, и я устроилась в предложенном креслице напротив. «Морин Корт, главный распределитель попаданок Граянаса», — представился важный мужчина. «Сообщи имя, возраст и род занятий. Анна Вячеславовна Иваницкая, двадцать земных лет, попаданка». «Да нет», — поморщился Морин. «Да попадания ты чем занималась?» «Студентка физфака». «Студентка чего?» «Какого еще фака, уточни?» «Физического факультета», вздохнула я. «Очень хотелось сказать, вопросы здесь задаю я, ведь у меня должен быть инструктаж, а не допрос». Но я не осмелилась. Мужчины мало походили на невинных овечек. «То есть ты училась магией?» С интересом спросил он, оценивающий, глядя на меня. «Бутовой магией владеешь?» «Нет, я изучала...» Я задумалась, как лучше описать то, чем именно занимается физика. «Мироустройство!» «Плохо!» — вздохнул мужчина и посмотрел на второго. Фигура подкачала, и образование. Даже не знаю, что делать. «Симону отдадим!» — спокойно сказал второй. «Он сумеет продать. Лицо-то очень даже. Я еще не видел попаданки, которую он не пристроил бы». «Что?» — взвелась я, потеряв всякий страх. «Симону? Что значит продаст? Я не верь, чтобы меня продавать!» — Успокойся, попаданка Анна Вячеслава, — сердито ответил Морин. — Волноваться не о чем, продаст в жены. — А куда нам еще вас всех распределять?